Что между людьми случайными и людьми почтенными бывает иногда неизмеримая разница. Что в большом свете водятся премелкие души. И что с великим просвещением можно быть великому Скариду. Сущая истина. Оставя его, поехал я немедленно куда... Куда... Куда звала меня дождь. Ах, Многие случаи имел я отличить себя. Раны мои доказывают, что я их и не пропускал. Доброе мнение обо мне начальников и войска было лестной наградою службы моей. Как вдруг получил я известие, что граф, прежний мой знакомец, о котором я и гнушался вспоминать, произведен чином... Ох, а обойден какая. я какая Я лежавший тогда от ран в тяжкой болезни Такое неправосудие растерзало мое сердце И я тотчас взял отставку Что ж бы иное и делать надлежало? Надлежало образумиться Не умел я остеречься от первых движений Раздраженного моего любочестия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 Разве дворянину не позволяется взять отставки ни в каком уже случае? В одном только Когда он внутренне удостоверен, что служба его отечеству прямой пользы не приносит Вы даете чувствовать Тогда истинное погиб. существо Тогда должности погиб. дворянина hey. О, Взяв отставку, отставку приехал я в Петербург Тот слепой случай завёл меня в такую сторону, о которой мне отроду и в голову не приходило. Куда же? Ко двору. Меня взяли ко двору. Как ты об думаешь? Как же вам... Эта сторона показалась! <смех> Любопытно! Первое показалось мне странно, что в этой стороне по большой прямой дороге никто почти не ездит А все объезжают крюком, надеясь доехать поскорей Да хоть крюком! <смех> а да, просторна ли дорога? А такова-то просторна, что двое, встретясь и не могут Один другого сваливает, и тот, кто на ногах, не поднимает уже никогда того, а, кто на земле. поэтому тут самолюбие, а? Ох, тут не самолюбие, а, так сказать, себялюбие. Тут себя любят отменно. Себе одном пекутся, об одном настоящем часе суетятся Но те достойные люди... <свот> <свот> Господин Стародум а? А! Ты, ты не поверишь <как> Я видел тут множество людей... Людей, людей, которым во все случаи их жизнь Ни разу на мысли не приходили ни предки, ни потомки Но те достойные люди, которые у двора служат государству Те не оставляют двора для того, что они двору полезны А прочие для того, что двор им полезен Я не был в числе первых И не хотел быть в числе последних Вас, конечно, у двора не узнали Чем для меня лучше? Я успел убраться без хлопот А то бы выжилишь меня одним из двух манеров Каких? От двора, мой друг, выживает двумя манерами Либо на тебя рассердится, либо тебя рассердят Я не стал дожидаться ни того, ни другого Рассудил, что лучше вести жизнь у себя дома, нежели нежели так. в чужой передней. Итак, вы отошли от двора нищен. Ни вы позволите? Чем? Прошу вас. <свес> Ой, как нищен. <свес> <свес> <свес> Табакерки <свес> цена.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 Он принёс назад свои 500 рублёв целый. <связывая> Я отошёл от двора без, без деревень, без ленты, без чинов. Да моё принёс домой неповреждённо мою душу, мою честь. Мои правила С вашими правилами людей не отпускать от <AUL1> двора А ко двору призывать надобно Призывать? А зачем? затем Зачем к больным врача призывать? Люд, ошибаешься Хочет назвать врача к больным не сцельно. Тут врач не пособит. Разве сам заразиться День моих не стало, а ты к шуфу.